Отпаивали Ванариона тут же в зале. Лоурендиль смахнул на пол всю посуду со стола и уложил друга лицом вверх. Держа его за руки и за ноги, мы кое-как дали эльфу возможность осмотреть его. Констатировав, что приступ скоро пройдёт, Лоурендиль напоил Ванариона каким-то на вид очень противным отваром и ушёл, сказав, что должен переговорить с Керданой. Отвар подействовал почти мгновенно. Вонарион успокоился и уснул. Его отнесли в его комнаты, и мы снова продолжили завтрак, доверяя словам Лауренделя, сказавшего, что проспит Вонарион до вечера. Однако после завтрака Дорен зашел к брату и вылетел оттуда с криком. «Его в комнате нет!» Через два часа до нельзя разъяренный Тор Гримм чуть ли не за волосы втащил на восточную террасу, где я с нетерпением ждал известий. Отправиться вместе с друзьями на поиски исчезнувшего Ванариона я не мог, потому что окрестные селяне вдруг неожиданно вспомнили о своем повелителе и хлынули к нему с поздравительными речами. И, ну как же без них, неотложными просьбами, больше смахивающими на ультиматумы. Как-то рассудить спор о пропавшей ложке... Ложку, кстати, нашли на сеновале. Видимо, кто-то из домочадцев забыл прихватить после ночных гульбищ. Поиски сбежавшего теленка... Легче было наврать, что теленка задрали волки, чем рыться под сознание неудачливого пастуха. Именно так я и поступил, и совесть меня ничуть не мучила. К тому же наши волки и оборотни заключили перемирие с ворот и другими разумными расами, а отнюдь не с крупным и мелким рогатым скотом. И вот, когда поток посетителей наконец иссяк по той простой причине, что искать на острове было нечего, а безутешные жители не могли придумать, о чём бы меня ещё попросить. Я вышел на террасу и, удобно устроившись в кресле-качалке, наблюдал, как неспешно кружат чайки над морской гладью. Куда-то идти я уже не мог. Голова раскалывалась. Да и к тому же ещё Тхандин бодрой походкой абсолютно здорового вышел на террасу и присел на край каменной кадки с цветами. Не расстраивайся, никуда он не денется, найдётся или сам придёт. А что это Торгрим так разбушевался, налетел на меня в коридоре, чуть с ног не сшиб. Багровый, словно варёный рак, глаза горят. Он же у вас вроде берсерка. Он есть берсерк, мрачно подтвердил я. К тому же, нединг, на его родине в Свиарике его за человека не признают. Хорошо, что он меня не заметил, а я сообразил его не окликать. С опозданием дошло до Тхандина. Не хотелось бы столкнуться с ним в таком состоянии, в единоборстве. Среди нас варат не бывает берсерков и подобных им. Я сам первое время опасался его, но он действительно верный товарищ в бою и настоящий друг, которых ныне мало осталось среди людей. Да, люди сибиряне всегда казались мне честней и благородней многих, наверное, потому что сама природа заставляла их бороться за своё существование. А борьба ради жизни, а не ради разрушения и боли закаляет душу и взращивает в ней благородные порывы. Мы надолго замолчали. Наступил октябрь. Жёлтые и красные листья мириадами кружились в воздухе. Бессонные волны бились о гранитные берега донося до нас горько-солёный вкус и запах моря. То и дело, осыпаясь брызгами у ног, значит, шторм разыгрался не на шутку. Ведь дворец стоит не так уж и близко от моря. Пронизывающий ветер нес на запад клочья тумана и разорванных туч. Мы порядком продрогли и собирались уходить, когда появился Торгрим, тащивший насквозь мокрых Вонариона и Дорена. «Он бросился со скалы!» Без предисловий рякнул он ещё издали. А этот болван кинулся его спасать, но ведь он плавать не умеет. А этот хрынов целитель заранее связал себе ноги и как-то умудрился связать руки, чтобы сразу на дно пойти. Он-то в отличие от твоего никчёмного советника плавает превосходно. Хорошо, что ещё камень себе на шею не додумался прицепить. Так и хабоих еле выудил. А утопленник наш ещё наглый в какую-то подводную щель попал. И выбрал же, где топиться. Одни старые шхеры и валуны торчат, а со дна да с утёсов всякая пакость в виде полипов растёт. Все руки и колени себе ободрал, и он продемонстрировал сбитые и содранные руки. А какой там шторм, видели? На сто шагов к берегу не подойдешь, а на вершину скалы, откуда они сиганули, целые водопады обрушивались. Только сейчас мы заметили, что Тор Гримм не промок насквозь, потому что был без одежды. — Эй, ты не лягайся, а то собственными руками придушу. — Мало, что ли, мы тебя спасали, лекарь! — грубо пнул он вонариона ногой. Тот глухо застонал и поднял голову. Лицо превратилось в кровавое месиво. "Это ты его так", взревел я. "Ты не имел права. Я бы ещё не так надо было изукрасить, но это не я". Он отอดрался от скалы и полипнул. "Я только пару раз его ударил. Да ты понимаешь, что твоих пару раз хватит, чтобы здорового воина в лепёшку расшибить, не говоря уж о хрупком целителе. Ты соображаешь? Но тут решительно вмешался Тхандин. Прыгая через три ступени, он забежал с террасы и, подойдя к Торгриму, взял его за плечи и медленно развернул лицом к себе. А теперь послушай меня, ты, берсерк. Меня с детства учили никогда не поднимать руку на того, кто не может тебе ответить. Как бы ни прав он не был, а чему вас учили отвечать силой на несправедливость? Сокрушительный удар в скулу свалил берсерка на месте. "Не бей его", слабым голосом попросил Банарион. больше и не собираюсь а это ему за тебя пусть знает что бывает с теми кто бьёт лежачего сплёвывая кровь торгрим поднялся и помедлив протянул тхандину руку ты правильно поступил тхандин Торгрим умышленно не обратился к Тхандину по всем правилам этикета, ставя его тем самым наравне с собой, что означало признание силы. Тхандин принял протянутую ему руку и крепко пожал. Мир был восстановлен. Глухие стоны ванарионы и дарэна привлекли всеобщее внимание. Торгрим направился было к воротам, как из них вышла Кирдана, ничуть не стесняясь обнажённый Торгрим подошёл к ней. Вот, полюбися, что твой хахаль сделал с ним, вкнул он пальцем в стонущего на земле ванариона. По его милости он чуть жизни себя не лишил. Где этот твой? Дальнейшее цензуре не поддавалось. Увижу, жебом мой, секи, ски вырву и жрать заставлю. Пердонат шатнулось. Мартин ещё утром ушёл. Я сама его вот уже полдня ищу. Наверное, уплыл с первым же отходящим кораблём. Он мне говорил, что не сможет жить здесь. Торгрим глухо зарычал. Не найдя подходящей цели для мести, он выломал часть каменной катки, на которой недавно сидел Тхадин, и запустил её в ближайшее дерево, с которого градом посыпались ветви и сучья. Эй, перестань, а не то мне тебя придётся под замок с усиленной охраной посадить. Я вырвал у него второй кусок гранита. Вон, иди на дикие пляжи, там валунов хоть оббавляй. Можешь хоть голову о них разбить. Только сначала приведи себя в нормальный вид. Он по-мрацительно выгляде жторгрим, добавил Тхандин. Быль бы я женщиной. Я тут видел несколько очаровательных служанок, которые тоскуют по мужскому обществу. Хочешь, познакомлю. Он тут же поплатился за свою разговорчивость. Покрасневший Торгрим схватил первое, что подвернулось под руку, Первым оказался великолепный меховой белоснежно-голубой плащ Хандина, в который викинг поспешил запахнуться, утонув в рукавах и капюшоне. Эй, а ну-ка стой, разбойник! И оба скрылись в недрах дворца. Я подхватил под руки горе утопленников и потянул их за собой. По дороге, передав Даррена с рук на руки вынернувшему, как всегда и зне откуда, Лауренделю, я втолкнул Вонариона в его комнату и запер дверь. На ночь я остался с Вонарионом, следить, чтобы целитель опять что-нибудь не вытворил. Меня, уже задремавшего в кресле, посреди ночи вдруг разбудил голос Вонариона. "Верт, не спишь? Уже не сплю". Что случилось, Ванарион? Расскажи об Альдис. Ну, он смутился. А той ночью остатки сна мигом слетели с меня. Почему тебя это так интересует? Понимаешь, Каталина, она мы я расхохотался. Поздравляю тебя, Ванарион. «И скоро ли нам ждать твоих наследников?» Вонарион помрачнел. «У меня не может быть детей. Из-за моего происхождения», — пояснил он. «Ведь я ныне единственный, кроме Алта Тхандина, перворожденный народоварат». «Но ведь у Алта Тхандина было много детей», — не понял я. «Понимаешь». Женат Хандина отхар, да и другие его жены были и ныне. Чем теперь? Ты же знаешь, что народ Варат теперь много её утратил, в том числе не только древние знания, но и телесную мощь и стойкость, а светлые альвы вообще больше не появляются в этом мире. Поэтому вздумай Алтхадин жениться в ночь У него больше не будет детей, потому что никто, кроме богини, теперь не способен выносить и родить ребёнка с той магической силой, которая заключена в Тхандине. И во мне, как в его родном внуке, тихо закончил он. Ну что я мог ему ответить? Не отделаваться в анареону, а за одной дорену пришлось почти целый месяц. Коварная болезнь, подкосившая меня, подкарауливала и их. Друзья разделились: с самого утра один от отправился с сиделкой к ванареону, а Лаурендель к дорену. Скоро к нему присоединилась и Кирдана, курсирующая от одной палаты до другой. Обоих с большим трудом В руки они категорически отказывались сдаваться, а идти сами не могли. Удалось перенести в лечебницу, ибо после ночного нападения опасались оставлять больных во дворце, хотя стражу усилили. Но не удовлетворившись этим, вокруг лечебницы тоже поставили охрану. Однажды поздним вечером мы, как всегда, собрались во дворцовой кузне перед потухшим горном, вернее все, кроме Лаурендиля. Эльф где-то запропал, хотя и обещал прийти. Торгрим возился с железными и стальными заготовками, вонарион пристроился на деревянной колоде с книгой в руках. Дарен почему-то до нельзя мрачный прислонился к дверному косяку и хмуро глядел на огонек свечи. «Эй, Дорен, что с тобой?» — поинтересовался я, вертя в руках один из сапфиров, который Торгрим должен был вправить в рукоять очередного кинжала. «Ты ходишь в мрачные тучи. Уже какой день?» «Не нравится мне что-то, господа», — хмуро взглянув на меня, ответил первый советник. «Ха!» — усмехнулся Торгрим. «А почему она должна тебе нравиться? Ведь с начала осени на дворе». — Осень это осень, но мне не нравятся туманы. — Слушай, Банорион, чем ты своего братца опоил, что он стал таким подозрительным? — громогласно поинтересовался кузнец. Банорион, не поднимая головы от книги, мрачно ответил. — Дарен прав. Мне тоже эти туманы не нравятся. — Они ведь естественны для... Да, неестественны они, Торгрим неестественны, вышло из себя Дарэн. Мы с ванарионом маги, мы чувствуем. Вдруг сверху, на крыше раздался грохот. Торгрим взволнованно вскочил и выбежал из кузницы. Мы все последовали за ним. На коньке крыши, как ни в чём не бывало, сидел Лаурендиль и разглядывал только что вышедшую из облаков луну. "Эй, ты что там делаешь?" крикнул Торгрим. "Меня напугал, я уж думал, мертвечий". Лаурендиль спрыгнул с крыши и подошёл к нам. "Луна", сказал он, указывая пальцем в небо. «Да нам всем все ясно!» — пробурчал Тургрим. «Ты не мог бы?» «Да луна же!» Странно было смотреть на утратившего обычное свое хладнокровие эльфа. И тут до нас всех, кроме Тургрима, одновременно дошло. «Всем в кузню, быстрее!» — заорал я. «Но мы не успели».